Глава двадцать первая. С тех пор каждый день Бруно поджидал его на улице после работы, либо напротив офиса, либо напротив дома, неизвестно откуда узнавая, в какие дни у Гая нет планов на вечер. Он не пытался заговорить, не делал никаких знаков, просто стоял, сунув руки в карманы длинного, похожего на шинель пальто, сидящего на нем как в л и т о Гай спиной чувствовал его взгляд, хотя никогда не оборачивался. Так продолжалось две недели, а затем пришло первое письмо. Два листка бумаги. Первый — карта дома и окрестностей, на ней маршрут аккуратным пунктиром. Второй — подробнейшие инструкции, как убить хозяина дома, мелким шрифтом отпечатанные на машинке. Гай разорвал листки. И тут же пожалел об этом. Письмо было уликой против Бруна, его следовало сохранить, так что пришлось собрать и припрятать обрывки. Вскоре стало ясно, что в этом не было никакой необходимости. Такие же письма начали приходить раз в два-три дня. Судя по штемпелю, отправлялись они из Грейтнека. Очевидно, Бруна засел там. Он не попадался Гаю на глазах с тех пор, как началась история с письмами. Возможно, набивал их на отцовской машинке. Иногда в нетрезвом виде, это было заметно по обилию отпечаток и эмоциональным всплескам в последних абзацах. Если Бруно садился за машинку трезвым, то в конце дружески подбадривал Гая, что мол задача перед ним стоит несложная. Если же пьяным... то послание завершал либо уверениями в вечной братской любви, либо угрозами преследовать Гая всю жизнь и положить конец его карьере и любовной интрижке, а также напоминанием, что Козыри не у Гая. Каждое письмо содержало подробный план убийства. Бруно явно догадывался, что Гая мог разорвать предыдущие, не читая. Гайд е й с т в и т е л ь н о каждый раз собирался изорвать в клочья не распечатанный конверт, но в итоге все равно вскрывал письмо, полюбопытствовать, что будет в последнем абзаце. Бруно предлагал три варианта убийства. Один из них — проникнуть в дом через заднюю дверь и произвести выстрел из пистолета — фигурировал в письмах чаще других, хотя каждый раз Бруно оговаривался, что полностью оставляет выбор. за Гаем. Собственную реакцию на письма Гая находил странный. Первое стало для него шоком, второе и последующие не вызвали почти никаких эмоций. После десятого он начал чувствовать, что письма давят на его советы и нервы, но как именно понять не мог, сидя в одиночестве у себя дома. Он подолгу анализировал свои чувства, пытаясь обнаружить в чем суть душевного недомогания. Он убеждал себя, что нет никаких оснований для беспокойства, разве что Бруно разозлится и захочет его убить, но это мало вероятно. Бруно никогда не угрожал ему убийством. И все же голос разума не мог не унять, не притупить тревогу. В двадцать первом письме. Упоминалась Анна. Вы же не хотите, чтобы Анна узнала о вашей роли в убийстве м и р а м Какая девушка пойдет замуж за убийцу? Уж точно не Анна. Время поджимает. Надо успеть до середины марта. Потом будет гораздо сложнее. Затем пришел пистолет. Хозяйка дома принесла Гаю большой сверток, упакованный в коричневую бумагу. Гай коротко усмехнулся, обнаружив внутри свертка черный пистолет, большой люгер, блестящий и новенький, разве что на рукояти в диагональных насечках заметен был скол. Повинуясь непонятному импульсу, Гай достал из верхнего ящика собственный маленький револьвер с перламутровой рукоятью и взвесил в руке, глядя на лежащий на кровати люгер, улыбнулся своему р е б я ч е с т в у п о д н е с я револьвер к глазам. В пятнадцать лет он увидел этот револьвер в заваленых н хламом витрине ломбарда и купил на деньги, которые заработал разнося газеты. Купил не потому, что хотел иметь револьвер, а потому, что это была очень красивая вещица, радовала глаз компактным размером, аккуратностью короткого ствола. Пятнадцать лет револьвер вместе с г а е м кочевал по съемным квартирам и комнатам. всякий раз попадая в верхний ящик. Он был заряжен тремя пулями. Гай вынул их и шесть раз нажал на спусковой крючок, полностью прокрутив барабан. Ему нравилось слушать глухие щелчки прекрасного механизма. Он вернул пули в барабан, убрал револьвер в чехол из фланели лавандового цвета и спрятал обратно в ящик. Как теперь избавиться от люгера? швырнуть с набережной в реку, сунуть в урну на улице или просто выбросить с домашним мусором. Все, что приходило ему в голову, либо выглядело подозрительно, либо отдавало мелодрамой. В конце концов он решил спрятать люгер в нижнем ящике комода под носками и бельем, пока не придумает что-то получше. Он вдруг впервые представил с э м ю э л я Бруна живым человеком. Впервые сопоставил его и уготованную ему смерть. Здесь в этой самой комнате сейчас находилось полное жизнеописание этого человека по версии Бруна, план его убийства в очередном еще не распечатанном письме и пистолет. Гай достал одно из старых писем Бруна из ящика стола. Сэмуэль Бруна. б р у н о старался не называть его словом отец. Чистейший образец всего худшего, что рождает Америка. в ы х о д е ц из нищих венгерских крестьян, мало отличавшихся от скота, всегда стремился захапать побольше и жену взял из хорошей семьи, как только смог себе это позволить. Долгие годы моя мать к р о т к о сносила его неверность, уважая священные узы брака. Теперь же, дожив до старости. Он корчит из себя с в я т о ш у Только поздно, ничего уже не изменишь. Я бы с удовольствием прикончил его сам, но, как я уже говорил, это невозможно из-за Джерарда, его частного детектива. Если бы вам пришлось иметь дело с с э м у э л е м Бруно, вы бы возненавидели его не меньше, чем я. Он из тех людей, кому безразлична красота архитектуры. И кто считает б л а ж ь ю и д е е й о достойном жилье для каждого, ему плевать, как выглядит его фабрика, лишь бы крыша не текла, а то станки попортятся. Кстати, работники сейчас бастуют. Откройте New York Times за прошлый четверг, 3 1 первая страница, нижний левый угол. Пытаются выбить у него зарплату, которой хватало бы на жизнь. Сэмуэль Бруна, не поморщившись, грабит своего сына. Если кому рассказать, никто не поверит. Письмо, карта, люгер — все это напоминало театральный реквизит, бутафорию, созданную с одной целью — придать каплю правдоподобия явному вымыслу. Письмо Гай жег. Он с жег все письма Бруна и стал собираться на Лонкайленд. Они с а н н о й проведут весь день вместе. Будут кататься на автомобиле, гулять в лесу, а завтра поедут в Волтон. Дом будет достроен к концу марта, останется еще два месяца до свадьбы, чтобы не спеша его обставить. Гай улыбался, глядя в окно вагона. Анна никогда не говорила, что ей хочется устроить свадьбу именно в июне. Все само так сложилось. Она не настаивала и на торжественные церемонии. Лишь попросила, давай только не совсем уж как попало. Но когда Гай ответил, что он не против устроить церемонию по всем правилам, она облегченно вздохнула, крепко обняла его и п о ц е л о в а л а Не т о уж. Его больше не прельщает идея пожениться за три минуты, позвав свидетелей первого встречного. Одной такой свадьбы ему в жизни вполне достаточно. Гай стал набрасывать на обороте конверта. Двадцатиэтажное офисное здание, проект которого могли поручить ему. Он узнал об этом на прошлой неделе, но Анне еще не рассказал. Решил сделать сюрприз. Будущее в его жизни вдруг стало настоящим. Сбывались все мечты. Бегом спускаясь по ступенькам с платформы, он отыскал в толпе у дверей вокзала леопардовое пальто Анны. Он знал, что моменты этих встреч навсегда останутся в его памяти. Как она поджидала его здесь, как пританцовывала в нетерпении, заметив его вдалеке, как улыбалась и делала вид, что уже думала уходить. Анна. Гай обнял ее за плечи и поцеловал в щеку. Ты почему без шляпы? Гай засмеялся. Именно это он и ожидал от нее услышать. Ну ты тоже. Я-то на машине. Там снег идет. Она взяла его за руку. И они побежали по заледеневшей ясеневой аллее к парковке. У меня для тебя сюрприз. У меня тоже. Давай ты первая. Я вчера сама продала пять своих работ. Гай покачал головой. Мои успехи скоромнее. Мне хотят пручить о офисное здание. И это еще не факт. Она улыбнулась и вскинула брови. Конечно, факт. Ну да, да, факт. Он снова поцеловал ее. Вечером они стояли на деревянном мосту над ручьем за домом Анны, и Гай чуть не ляпнул: представляешь, Бруно сегодня прислал мне пистолет. его сильнее шокировало даже не то, что он едва не проговорился, а то, насколько далека эта история с Бруно от его жизни с Анной. Бруно имя, ставшее для него кошмаром, для Анны ничего не значило. Гай, что с тобой? Она всегда чувствовала, что у него не все в порядке. Ничего. Гай пошел вслед за ней к дому. Границы между заснеженной землей, темными деревьями и ночным небом в темноте были почти неразличимы. И Гай снова ощутил ее непонятную враждебность, исходящую от небольшой рощицы с восточной стороны дома. Из двери кухни лился теплый желтый свет. Гайв встал лицом к черным деревьям и вглядывался в темноту, чувствуя одновременно дискомфорт и облегчение, как бывает, если надавить на больной зуб. Я еще немного пройдусь, сказал он Анне. Как только она ушла, он снова повернулся к рощице, хотел проверить, станет ли странное ощущение сильнее или слабее, если Анны не будет рядом. Неуловимая враждебность продолжала исходить от места. Где тьма сгущалась под деревьями? Конечно, это ерунда, плод теней, шорохов и разыгравшейся фантазии. Гай сунул руки в карманы и упрямо зашагал к деревьям. Глухой хруст ветки заставил его с т р я х н у т ь наваждение и остановить взгляд на вполне конкретной точке. Гай рванул вперед. Треск кустов, отступающая черная фигура. Гай вложил все свои силы в прыжок, вцепился в фигуру и по хриплому вскрику узнал в ней Бруна. Бруна забился в его руках как огромная рыба и крепко заехал Гаю в скулу. Они покатились по земле, молотя друг друга так, будто дрались насмерть. Бруна изо всех сил тянул пальцы к горлу Гая, но тот крепко держал его на вытянутых руках. Бруна скалился, дыхание со свистом ворвалось сквозь стиснутые зубы. г а й еще раз ударил его по зубам, хотя правая рука была похоже сломана, кулак больше не сжимался. г а й возмущенно заорал Бруно. г а й схватил его за воротник и оба вдруг прекратили драку. Ты знал, что это я! Яростно выпалил Бруно. Грязный ублюдок! Что ты здесь делаешь? г а й дернул за воротник, поднимая Бруно на ноги. Бруно скривил окровавленный рот, словно был готов заплакать. Пусти! Гай отпихнул его. Бруно кулём свалился на землю и встал пошатываясь. Ну давай, убей меня, если хочешь. Потом с п и ш е ш ь на самооборону. Гай посмотрел назад. Дом Анны скрылся за деревьями. В горячке боя они с Бруно забрались далеко в глубь рощи. Я не хочу убивать тебя, но убью, если поймаю здесь еще раз. Бруно издал короткий победный смешок. г а й угрожающе шагнул в его сторону. Желание продолжать драку исчезло, хотя минуту назад в мозгу пульсировала одна мысль: убить, убить. Он знал, что не сможет стереть улыбку с лица Бруно, даже если прикончит его. Убирайся. Готов? Выполнит ь работу через две недели. Готов сдать тебя полиции? Сам сдаться тоже готов, Бруно Зулюлюкал. Готов признаться во всем Анне. Готов провести двадцать лет в тюрьме. Ну, раз готов, так пошли. Он выставил руки, словно подставляя их под наручники. В глазах у него горели красные от цветы, и всей своей шатающейся фигурой он напоминал злого духа, возникшего из черного искореженного древесного ствола. Ищи кого-нибудь другого. Для своей грязной работы, процедил Гай сквозь зубы. Вот только не строй из себя чистоплюя. Я выбрал тебя, и ты ее сделаешь. Бруно хохотнул. Ну что ж, пора мне начать. Я все выложу твоей подружке. Сегодня же вечером напишу ей письмо. Он заковылял п р о ч ь н е твердой походкой, бесформенное расхлябанное существо. споткнулся, едва удержал равновесие и крикнул: «Напишу и отправлю, если до завтра не опомнишься». Анни Гай соврал, что подрался с каким-то бродягой. На самом деле его повреждения ограничились подбитым глазом, но пришлось немного сгустить краски, чтобы иметь повод отменить поездку Волтон и остаться в доме Анны. Он сказал, что получил удар в живот и не хорошо себя чувствует. Родители Анны перепугались и настояли, чтобы полиция на несколько дней обеспечила дом охраной. Для Гая полицейской охраны было недостаточно. Он решил, что должен находиться здесь сам на случай, если Бруно еще что-нибудь затеет. Анна стала уговаривать его побыть у них немного, пока ему не станет лучше. Гай согласился. Два дня у Фолкнеров прошли в ощущении жгучего стыда. Ему было стыдно, что пришлось остаться, стыдно, что с утра в понедельник он пошел в комнату Анны и проглядел почту, которую горничная всегда клала на стол. Письма от б р у н а не было. Анна уезжала на работу рано, до того как приходил почтальон. Гай быстро перебрал четыре или пять доставленных в этот день писем и выскользнул из комнаты, как вор, боясь попасться на глаза прислуги. Хотя он не редко заходил в комнату Анны в ее отсутствие, например, иногда сбегал сюда передохнуть, когда в доме было много гостей, и Анне это очень нравилось. На пороге он прислонился затылком к дверному косяку, вбирая в себя картину привычного беспорядка: незаправленная постель, торчат с книжных полок корешки больших художественных альбомов, к зеленой пробковой доске на стене приколоты эскизы. А на столе забыт стакан, в котором она смывала синюю краску с кисти. На спинке стула висит желто-коричневый шелковый платок. Видимо, она собиралась надеть его, но передумала. Аромат г о р д е н и и в воздухе. Анна всегда наносила каплю духов на шею перед выходом. Он так мечтал жить с ней одной жизнью. Во вторник утром письма от Бруно все еще не было, и г а й уехал в Манхэттен. накопилась куча работы, тысяча мелочей т р е б о в а л о его внимания, контракт на офисное здание с компанией шоу р и э л т и никак не утверждали. В его жизни сейчас было больше хаоса и неразберихи, чем сразу после смерти м и р и а м От Бруна за всю неделю пришло одно письмо. Понедельник, когда Гай находился у Фолкнеров, б р у н о коротко сообщал. что его мать три недели болела пневмонией, но теперь, слава богу, поправляется, так что скоро он сможет уехать из дома. В четверг вечером, когда Гай вернулся с собрания в клубе архитекторов, хозяйка дома миссис м а к к о с л е н д доложила, что ему звонили три раза. В тот же миг телефон снова затренькал. Бруно злой и пьяный спросил готов ли Гай поговорить по делу. Нет, ну я так и думал. Анне я уже написал, и он повесил трубку. Поднявшись к себе, Гай тоже выпил. Он сомневался, что Бруно выполнил свою угрозу и вообще ее выполнит. Около часа он провел, пытаясь читать, позвонил Анне и, наконец, не находя себе места, пошел в кино. Во второй половине дня в субботу они с а н н о й решили встретиться на выставке собак в х е м с т е д е Гай ехал туда с мыслью, что если Бруно отправил письмо, Анна его уже получила. Но она так беззаботно замахала ему из автомобиля, что стало ясно, никакого письма не было. Гай спросил, как ей понравилась вечеринка. Накануне ее кузен Тедди праздновал день рождения. Очень понравилось. Никто уходить не хотел. Мы так засиделись, что поздно стало ехать домой. Я сюда прямо от Тедди, даже не переоделась. И она, не сбавляя скорости, проскочила узкие ворота и выехала на дорогу. г а с т стиснул зубы. Значит, письмо дожидается ее на столе. Теперь он был в этом уверен и почувствовал себя совершенно беспомощным. Неотвратимость беды лишила его дара речи. Бродя между рядами собак, он отчаянно придумывал тему для разговора. Из шоу р е э л т и с тобой больше не связывались? спросила Анна. Нет. Гай смотрел на перепуганную Таксу и пытался вникнуть в щебетание Анны о том, какая Такса была у кого-то из ее родственников. Пока Анна ничего не знает, однако узнает очень скоро. Пусть даже не сегодня, но скоро. Это лишь вопрос времени, возможно нескольких дней. А что узнает? Гай много раз задавал себе этот вопрос. то ли успокаивая, то ли намеренно терзая себя, и ответ был всегда один: прошлым летом в поезде он встретил человека, который впоследствии убил Мириам с его гая молчаливого согласия. Именно так Бруно все и представит, добавив немного деталей, чтобы история звучала убедительней. В суде их с Бруно беседа совсем чуть-чуть приукрашенная. Вполне сойдет за преступный сговор. Гай вдруг с необыкновенной ясностью вспомнил часы, проведенные в купе Бруна в этом маленьком а о д у То, что он там н е с было продиктовано ненавистью, той самой жалкой ненавистью, которая заставила его неприятно высказаться о Мириам в парке Чапультепек в прошлом июне. Анна тогда очень рассердилась, не столько на его слова. Сколько на злобу, которую он носил в себе. Ненависть тоже грех. Христос предостерегал от ненависти так же, как от прелюбодеяния и убийства. Именно в ненависти корень всего зла. Если бы Гай осудил христианский суд, разве не признали бы его хотя бы частично виновным в смерти Мирьям? И разве не согласилась бы с этим Анна? Анна, начал Гай. Он подумал, что ее надо подготовить, и ему нужно было знать ее ответ. Анна, если бы меня обвинили в причастности к смерти м и р а м то бы ты, ты бы... Она замерла и посмотрела на Гая. Он почувствовал, что мир вокруг них прекратил движение. Причастности? В каком смысле? Гая толкнули. Они санно остановились посреди прохода. Ну, просто если бы обвинили, она явно не знала, как реагировать. Если бы меня обвинили, я просто хочу знать. Ну вот обвинили безо всяких причин. Это ведь ничего не изменило бы. Он хотел спросить: ты бы все равно вышла за меня? Но вопрос был таким жалким, таким униженным, что Гай не мог его произнести. Зачем ты говоришь такие вещи? Я хочу знать. Она увела его в сторону, чтобы не мешаться на дороге. Гай, тебя что, кто-то обвиняет? Нет, воскликнул Гай в досаде и смущении. Это предположение. Если бы кто-то меня обвинил и в ее взгляде промелькнуло разочарование, удивление, недоверие. Она смотрела на него так всякий раз, когда Гаем двигал гнев или неприязнь. Ты считаешь, кто-то может тебя обвинить? Я просто спрашиваю. В такие минуты тихо проговорила Анна. Мне кажется, что я совсем тебя не знаю. Я не хотел тебя расстраивать, буркнул г а й чувствуя, что она разорвала между ними невидимую связь. Если бы не хотел, так бы себя не вел. Анна не повышала голос и смотрела на него прямо. Тогда в Мехико ты тоже позволил себе отвратительную тираду в адрес м и р и а м Ее глаза наполнились слезами. Мне это не нравится. Я не такой человек. И порой у меня создается впечатление, что я вообще тебя не знаю. Я тебя не люблю. Вот что услышал Гай. Она отказалась от него, отказалась от попыток узнать и полюбить его. В отчаянии он застыл, не в силах пошевелиться или вымолвить хоть с л о в о И раз уж ты спрашиваешь, продолжала Анна, если бы тебя обвинили, для меня это бы имело значение. Мне было бы интересно, почему это не стало для тебя сюрпризом. Почему ты ожидаешь обвинения? Я не ожидаю. Она отвернулась, отошла в конец дорожки и встала там в тупике, опустив голову. Гай догнал ее. Ты меня знаешь, ты знаешь меня лучше всех на свете. Я не хочу, чтобы между нами были секреты. Я задал вопрос, который случайно пришел в голову. Для Гая все это было признанием, и, как водится, признавшись. Он испытал облегчение. Теперь он вдруг уверился, что Бруно не станет ей писать. Анна быстрым движением смахнула слезу. Скажи мне одно. Ты когда-нибудь перестанешь ожидать худшего от всего и от всех? Да, господи, ну конечно. Пойдем в машину. Они провели остаток дня вместе и поехали ужинать в дом Анны. Никакого письма от Бруна не было. Гай выбросил угрозу из головы, как будто пережил кризис и выздоровел. Около восьми вечера в понедельник миссис м а к к о с л е н д позвала его к телефону. Звонила Анна. Милый, ты знаешь, я немного расстроена. Что случилось? спросил Гай, хотя уже знал ответ. Я получила письмо. Сегодня утром принесли. В нем то, о чем ты говорил в субботу. Что? Оно про Мириам, напечатано на машинке и подписи нет. Что в нем? Прочитай. Голос Уанны чуть подрагивал, но звучал, как всегда, четко и ясно. Дорогая мисс Фолкнер, полагаю, вам будет не б е з ы н т е р е с н о узнать. Что роль Гая Хейнса в убийстве жены более значительна, чем считают в полиции, но правда скоро откроется. Если вы собираетесь замуж за мистера Хейнса, имейте в виду, он двуличный человек. К тому же автору этих строк до подлинно известно, что мистер Хейнс недолго останется на свободе. И подпись, добро ж е л а т е л ь Гай прикрыл глаза. Господи. Ты знаешь, кто это написал? Гай. Ты меня слышишь? Да. Кто? Гай чувствовал по ее голосу, что она просто напугана, что она верит ему и боится только за него. Я не знаю. Ты уверен? Но есть же у тебя хоть какие-то подозрения. Надо что-то делать. Я не знаю. Повторил Гай, хмуря лоб. Наверняка кто-то тебе знакомый. Подумай. Есть у тебя враги. Посмотри штемпель. Откуда отправили письмо? Из Нью-Йорка с центрального вокзала. Бумага самая обыкновенная. Сохрани письмо. Я хотел бы взглянуть. Конечно, Гай. И я никому не скажу. В смысле родным. Пауза. Но ты ведь кого-то подозреваешь? Ты спрашивал меня в субботу. Нет, я спросил просто так. Подобные вещи иногда случаются после суда. Гай осознавал, что покрывает Бруно с таким же старанием, как покрывал бы на его месте самого себя. Когда мы встретимся? Можно я заеду сегодня? Я обещал а маме с папой пойти с ними на благотворительный вечер. Могу переслать тебе письмо срочной доставкой. Получишь его завтра утром. На утро письмо ожидало в почтовом ящике вместе с очередным посланием от Бруна, с о д е р ж а в ш и м план действий и ласковое предупреждение, что скоро Анна узнает новые подробности.